ветви для защиты от ветра, и если его поймать, то он научит этому и обезьян. Разумеется, Маугли, как сын лесоруба, многое знал, сам не помню откуда, и умел строить шалаши из хвороста, сам не зная, как это у него получается. А обезьяний народ, подглядывая за ним с деревьев, решил, что это занятная игра. На этот раз, говорили обезьяны, у них и вправду будет вожак, и они станут самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И потому они тихонько крались за Балу и Багиры, пока не наступило время полуденного отдыха. И Маугли, которому было очень стыдно, не улегся спать между пантерой и медведем, решив, что больше не станет водиться с обезьянным народом. И тут, сквозь сон, он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах. Жесткие, сильные, маленькие руки. Потом хлестанье веток по лицу. А потом он в изумлении увидел внизу, сквозь качающиеся вершины, землю и балу, который глухо ревел, будя джунгли. А богила прыжок за прыжком бежала вверх по стволу дерева, оскалив сплошные белые зубы. Обезьяны торжествующе взвыли и перескочили вверх на тонкие ветки, куда Багира побоялась лезть за ними. Она заметила нас! Багира нас заметила! Все джунгли восхищаются нашей ловкостью и нашим умом! Кричали обезьяны. Потом они пустились бегом, а бег обезьян по верхушкам деревьев это нечто такое, чего нельзя описать. У них есть там свои дороги и перекрестки, свои подъемы и спуски, пролегающие в 50, 70, а то и в 100 футах над землей. И по этим дорогам они путешествуют даже ночью, если надо. Две самые сильные обезьяны подхватили Маугли под мышки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев скачками в 20 футов длиной. Без него они могли бы двигаться вдвое скорее. Но мальчик своей тяжестью задерживал их. Как ни кружилась ума углеголова, он все же наслаждался бешеной скачкой, хотя мелькавшая далеко внизу земля пугала его, и сердце замирало от каждого страшного рывка и толчка при перелете над провалом с одного дерева на другое. Двое стражей взлетали вместе с ним на вершину дерева так высоко, что тонкие ветви трещали и гнулись под ними а потом с кашлем и уханем бросались в воздух вперед и вниз и повисали на соседнем дереве, цепляясь за нижние сучья руками и ногами. Иногда Маугли видел перед собой целое море зеленых джунглей, как человек на мате видит перед собой океанский простор. Потом ветви и листья снова начинали хлистать его по лицу, и он со своими двумя стражами спускался почти к самой земле. Так скачками и прыжками, с треском и уханьем, все обезьянье племя мчалось по древесным дорогам вместе со своим пленником Маугли. Первое время он боялся, что его уронят. Потом обозлился, но понял, что бороться нельзя. Потом начал думать. Прежде всего нужно было послать о себе весточку Багире и Балу. Обезьяны двигались такой быстротой, что его друзья не могли их догнать и сильно отставали. Вниз нечего было смотреть, ему видна была только верхняя сторона сучьев, поэтому он стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве коршуна Чиля, который парил над джунглями, описывая круги в ожидании чьей-нибудь смерти. Чиль видел, что обезьяны что-то несут, и спустился ниже разведать, не годится ли их ноша для еды. Он свистнул от изумления, когда увидел, что волокут по верхушкам деревьев маугли, и услышал от него заветное слово коршуна «Мы с тобой одной крови, ты и я». Волнующиеся вершины закрыли от него мальчика, но Чиль успел вовремя скользнуть к ближнему дереву, и перед ним опять вынырнуло маленькое смуглое лицо «Замечай мой путь!» — крикнул Маугли. — Дай знать балу из сионистской стаи и багире со скалы Совета! — От кого, брат? Чиль еще ни разу до сих пор не видел Маугли, хотя, разумеется, слышал о нем. — От лягушонка Маугли! Меня зовут Человеческий Детеныш! Замечай мой путь!